В жизни раз бывает 18 лет. Учебные тревоги и раньше проводились довольно часто, а тут тревога какая-то особенная, нервная. Собрали нас в помещении столовой, и политрук батареи сообщил, что Финляндия нарушила нашу границу, и среди пограничников есть убитые и раненые. Потом выступил красноармеец Черноморцев, он всегда выступал на собраниях, и сказал, что молодежи у нас много, а комсомольцев мало. Я тут же написал заявление «Хочу идти в бой к Часа через два запылыхало небо, загремела канонада, это началась артподготовка. С толом границы полетели наши бомбардировщики и истребители. На третий день войны, после продвижения наших войск вглубь финской территории, от нашей батареи выставили наблюдательный пункт в Кокколо, теперь станцию Репина, на который послали семь человек старослужащих. Они, приезжая на батарею за продуктами, рассказывали, что финны покинули дома после первых же выстрелов. Старослужащие привезли с собой кипы книг на русском языке, собрание сочинений Дюма, Луи Бассонара, Майнрида, Луи Жаколео и Генри Хоценкевича. Командование нас предупреждало, что никакие продукты, найденные в финских домах, есть нельзя, они мол, все отравлены. Поэтому все замерли, когда с наблюдательного пункта нам прислали бочонок с медом, взятый в одном из финских домов. Все стояли и смотрели на него со страхом. Обстановку разрядил длинный белобрысый разведчик Валь Метлов. Он зачерпнул мед столовой ложкой, отправил его в рот, а затем, облизнув ложку, авторитетно заявил «Не отравлено». Через полчаса бочонок опустел. Никто не отравился. Я скучал по дому, часто писал. Писал о том, как осваивал солдатскую науку, которую обучал от старшина. Оказывается, из-за который которые надо наматывать в несколько слоев, обувь полагается брать на размер больше. И хотя многое из премудростей солдатской науки я освоил, все-таки однажды сильно обморозил ноги. Нам поручили протянуть линию связи от батареи до наблюдательного пункта. На мою долю выпал участок в два километра, И вот иду один на лыжах по льду Финского залива, а за спиной тяжелые катушки с телефонным кабелем. Не прошло и получаться, как почувствовал страшную усталость. Поставил катушки на лед, посидел немного и пошел дальше, а идти становилось все труднее. Лыжи прилипают к снегу. Я уж катушки на лыжи положил, а сам двигался по колено в снегу, толкая палками свое сооружение, вымотался в конец, снова присел отдохнуть, да так и заснул. Мороз больше 30 градусов, а я спал, как ни в чем не бывало. Хорошо мимо проезжали на аэросанях пограничники. Когда они меня разбудили, и я встал, ноги показались мне деревянными, чужими. «Привезли меня на батарею». «Да у тебя, Никулин, обморожение», — сказал после осмотра сам инструктор. Отлежался в землянке. Опухоль постепенно прошла. Исчезла краснота, но после этого ноги стали быстро замерзать даже при небольшом морозе. Как только началась война, Нам ежедневно выдавали по 100 граммов водки в день. Попробовал я как-то выпить, стало противно. К водке полагалось 50 граммов сала, которое я любил, и поэтому порцию водки охотно менял на сало. Лишь 18 декабря 1939 года выпил положенные мне фронтовые 100 граммов. В этот день мне исполнилось 18 лет. Прошел ровно месяц со дня призыва в армию. Мысленно я был дома. В отдельном помещении на батарее, напоминающем каземат, круглые сутки сидели дежурные телефонисты. У телефона часто приходилось дежурить и мне. Наши позывные «Винница». В трубке то и дело слышалось «Армавир», «Богучар», «Винница», «Как слышите?»